Глава 4. Сколько будет мне дорог, где найду я свой порог? Чишико. Полночь пахла древней пылью, клубилась у ног, оседала тенями на стенах. Над головой мягко лучился обережный символ. Мрак за кругом света тревожно ворочался, предупреждая. Я сидел в закутке, закрыв глаза, и медленно считал до десяти.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 «Нужно идти дальше». Я встал, привычно сжав в левой руке заклятие. Недобитая тварь стояла напротив, не решаясь переступить обережный круг света, и плотоятно облизывалась. Квадратная безухая морда, паутина глубоких черных морщин на бесцветной коже, красные искры в провалах пустых глазниц. «Так, а где вторая?» Тратит на одну бесценные силы много чести». Точно откликаясь на мысленный призыв, во тьме коридора вспыхнул злобно красный глаз. И раздался дикий писк. Я невольно поднял голову. Летучая мышь, вереща, билась в потолок. Я изумленно выругался И опустил руку с заклятием. «Как она сюда попала? Забери ее мрак!» «Испытательная башня, приют теней, место вне пространства и времени». И без приглашения хозяина путь сюда заказан. Всем живым. Если только... Это не то, о чем рассказывал наставник Астер, когда говорил, что я другой. «Ты ключ?» — спросил Сипла и протянул к потолку руку. «Только сущности может сюда пробиться вслед за... хозяином». Мышь тяжело села на предложенный насест, вцепилась моя мое запястье когтистыми лапками и слепо моргнула. Свет, конечно же. Четвертый символ, знак пространства, сиял бледно-золотым лучом солнечного света. А мы, дети полуночи, не видели ничего ярче лун или жаркого пламени в очаге. Но я пообвык, а вот мышь... «Ты ключ», — повторил настойчиво. Она взъерошилась и недовольно пискнула. Тьма! Я так надеялся, что проклятый дар обойдет меня стороной. Твари призывно зарычали, и я, не глядя, швырнул в них временным клубком, вложив в удар всю злость. Стражи коридора вспыхнули сизым пламенем. Я в бессильной ярости смотрел, как тает под силой времени плоть. Сморщивается от старости кожа, съеживаются, ссыхаясь мышцы, подгибаются, ломаясь ноги. Проклятый дар! Ветер полуночи гонял по коридору пыль. Рычащий вой, полный боли, резал слух. Я с ненавистью посмотрел на мышь. «Удачный облик, ничего не скажешь». «Приветел и не разгадал, хотя мог бы». Я шумно выдохнул. «Проклятый дар». Мышь, чувствуя мое настроение, испуганно запахнулась в серые крылья. Я вышел из круга света. Мырак успокаивал, и я дышал им, отгоняя ярость и злость. Не время. Холодный рассудок, холодная душа и холодное сердце, вне глупых мыслей, ненужных чувств и ощущений. Вот и все, что необходимо для победы, которой, похоже, не бывать. Любое препятствие преодолимо, кроме завещания крови, кроме проклятого наследства силы. Впрочем, Это еще надо проверить. Полночь ложилась под ноги пыльными плитами, обволакивала стены, скрывая следы давних битв. Я шел вперед наугад за следующим испытанием, но мыслями был далеко. Да, возможно, у меня есть выбор, о котором умолчали легенды. Возможно. Говорят, что рядом с магом есть лишь одно свободное место и только для одной сущности. Больше не прокормить. И есть те, кто выбирает, кем занять место. А есть те, у кого нет выбора. Место занято с рождения. Я невольно коснулся щеки, на ощупь изучая символ. Мне позволили принять участие. Мне дают имя. Значит, все возможно. Значит, пока место не занято. Окончательно не занято. Стражи коридора не подавали признаков жизни, и я думал. Шел, привычно посматривая по сторонам, и думал. Ключ к дару распознать непросто, он часто выглядит безобидно и знакомо. Обычная мышь, ничего особенного. Кроме того, что последний раз дар появлялся в нашей семье больше десяти поколений назад. Так давно, что даже память о нем и его ключе была почти утеряна. Почти. Мама рассказывала сказки на ночь, легенды между делом, и сочиняла песни. Я нахмурился. Больше десяти поколений назад. Как раз тогда, когда... Когда с нашей стороны уходил полдень, сменяясь полуночью. Теперь же все наоборот. И опять. В тьме вспыхнул одинокий желтый глаз. Мышь испуганно пискнула и... Замерцала. Я невольно покосился на плечо. Воинственно нахохлившись, она горела сиреневой звездой. Боялась, дрожала, но сияла все ярче. Да, ключ — это не только проклятие. Это защитник, наделенный собственной магией, верный и надежный спутник. Тьма. Одна беда. Ключ по силе равен мне, Высшему. Он самостоятелен и самодостаточен. И не способен, подобно тени, копить и хранить силу Хозяина. Не способен быть его слепком. Только самим собой. К одному враждебному глазу прибавилась еще пара. Я остановился и задержал дыхание. Пожалуй, от этих не спрячешься. Ключ — сущность, и если они учуют ее то учуют и меня». Мышь фыркнула и заискрила. Я вновь глянул на нее и удивленно поднял брови. Она напоминала сиреневую звезду. Ту, что предрекла тень. Ту, чей символ лежал в кармане сумки. Ту, что станет итогом моего пути. Я хмуро отвернулся. «Посмотрим». И сосредоточился на настоящем. Которая приближалась и увеличивалась, а у меня из заклятия осталось. Сила разлилась по рукам горячей кровью, стекая по запястьям и застывая на кончиках пальцев. Из заклятия осталось только мое время. Пока, пока полночь в силе. Без полуночи и тени я никто, смертный без баги. Только тьма забери проклятый дар, писец. Изгой. Ибо высший без магии тени — недоразумение. Даже с побочным умением. Я подозревал, что оно у меня есть. Слишком многое излучайных снов оказывалось правдой прошлого. О которой я, записывая видение, ничего не знал. Наставник Астар Первым заметил, что я, вероятно, летописец. Но ключа не было, и я не верил. Пока... Мышь предупреждающе пискнула. «Вижу», — ответил сухо. «Пять существ. Одинокий светляк глаза на выпирающем лбу. Белесая морщинистая кожа. Кривые лапы и несуразно длинное тело. Безобразные головы на уровне плеча. Вместо пасти рваные дыры, сочащиеся тьмой. Наступают дугой. Я направил к иглам новый поток силы. Мое время, которого очень мало. И твари, которые с каждым неспешным шагом все ближе. Пятеро и... Моя спутница забила крыльями, взвизгнула и возбужденно заголосила на весь коридор, оглушая. Избивая столку. Я быстро сжал кулаки. Иглы впились в ладони, и боль вернула прежний настрой и сосредоточенность. «Да знаю я все!» – процедил злобно. «Вижу, что не все! Заткнись!» Тьма, а ведь поладили тогда на болоте. Знал бы, кого прикармливал. «Сгинь и не мешай! Я сам справлюсь!» «Ты?» — и рассмеялся невольно. «Чем ты помочь-то можешь, недоразумение визгливое!» Мышь с обиженным писком спорхнула к потолку. Невозможно глупое создание. Яркий сиреневый светляк заметался от стены к стене, порождая безликие тени. «Безликие?» Я замер, не веря своим глазам. Сиреневые тени выходили со стен, вырастали передо мной из каменного пола, капелью стекали с потолка. Я невольно отступил на шаг. Твари тоже. Тени встали стеной, сливаясь и переплетаясь. Я смотрел во все глаза, забыв об опасности. А мышь... Гордо паря под потолком, она творила из толпы призрачных теней единую сущность, огромную, яркую, плотную, живую. Сгорбленная спина выпрямилась, костлявые лапы с узловатыми пальцами уперлись в стены, за спиной хлопнули крылья, по толщему телу сползли лохмотья плаща, укрыв пол. И по моим глазам ударил яркий сиреневый свет. Я отвернулся, быстро попятившись. Из уголков глаз по щекам потекла кровь. Нет, это не для меня полуночного. Твари поддержали меня дружным воем, полным боли. Я уткнулся в стену, накинул на голову плащ. Заклятие прятать не спешил, но, кажется, оно не понадобится. Глаза горели и чесались. Вот это ключ, вот это мышка! Вой прервался быстро и... Дружно. Только что рев семи глоток разрывал тишину, отражаясь от стены потолка, проносился по коридору, но... Будто дверь захлопнулась, отсекая голоса, и лишь далекое эхо тревожило звенящую тишину. И я безошибочно опознал одно из заклятий времени. Вот это ключ! Похоже, мышь владеет той же силой, что я, но... Но по умениям и уровню мощи мне до нее далеко. Очень далеко. Моя спутница, точно мои мысли читая, торжествующе писнула, и свет погас. Я рискнул повернуться. Мрак ослеплял. Перед внутренним взором прыгали сиреневые светляки. И удушливо воняло горячей пылью и жженой плотью. Я оправил плащ и слепо протянул руку. Мышь вновь уселась на предложенный насест. Перебирая когтистыми лапками, пробежалась по руке до плеча и радостно заколосила в ухо. Я болезненно сморщился, но стерпел. Удивительно, но это помогло. Светляки пропали, и мрак привычно раступился, являя... Пустой коридор. Совершенно пустой. Если не считать тощей сгорбленной фигуры с обвисшими крыльями, скромно мерцающей у стены напротив. Что это? спросил Сипла и кашлянул. Пересохшее горло неприятно саднило, а того не подташнивало. Зато с берегу сухари. Что это такое? Фигура не шевелилась. Голова опущена, костлявые руки висят плетьми, теряясь в лохмотях плаща. Рваные крылья подметают пол. «Что это было?» — повторил настойчиво. Мышь разразилась горделивой трелью. «Сила ключа?» — переспросил недоверчиво. «Ты можешь порождать тень?» — и запнулся, выслушав новую трель. «Ты сущность, подобная хранителям?» «Невероятно!» Я покосился на свою спутницу. Морда довольная, глаза блестят, уши торчком. Тьма. Я сел. Об этом мама ничего не рассказывала. О том, что ключ способен породить мощную сущность, равную по силе тени высшего мага, которая приволокла меня сюда и следила за испытанием, я знать ничего не знал. Я вообще, оказывается, мало что знаю о возможностях пищева. Да, мы слышим зов других миров. Да, мы способны смотреть глазами зовущего и изучать неизведанное. Да, мы можем открывать двери в иные миры, описывая их, и наши рассказы становятся дорогами и порталами туда, для тех, кто зовет, впуская их в наш мир. Но... Но тень от ключа и столько силы. Мышь слетела на пол, расправила крылья и выпятила грудь. «Мол, что, я по-прежнему лишь вискливое недоразумение?» «Ладно», — буркнул неохотно и, придушив гордость, признал. «Я был неправ. Прости». Мышь склонила голову на бок. «Нет, не откажусь! Не откажусь! Я...» Запнулся, подбирая слова, и покачал головой. Поздно. Слишком поздно. Испытание начато. Либо тень, либо смерть. А я не за смертью сюда шел. И хочу дойти до конца. И дойду до конца. Мышь посмотрела на меня, как на слабоумного. Я поднял брови. Другой выход? Третий? Куда? Куда-куда? Спятила? Она насупилась. Я задумался. Третий путь и новый мир, говоришь? Пересидеть или... Я оживился. А ведь там могут быть сущности. У нас их нет, полночь выпивает душу, но на полуденной стороне говорят много. Умерших и не нашедших приют, застрявших в межмирье. Дед рассказывал, полуденные из таких себе тени вьют для хранения силы. Не из собственной силы, как мы, а... Мышь презрительно фыркнула. Я дохмурился. «Почему глупости?» «Это выход». «Как привяжу?» «Придумаю». «Или...» Я встал и прошелся вдоль стены. «Или это буду знания». «Где?» «Там, куда иду». Бегающие летописи таят много загадок. И много ответов. Нужно только найти. И дойти. «И ничего я не глупец! Язык попридержи!» Да, возможно, это выход. В вечном мраке нет места теням, духам и сущностям. И мы создавали их самостоятельно. Охранители сущности. И сейчас предлагали свою силу в обмен на собственное выживание рядом с нами. Значит, им известен ритуал. Значит, я смогу о нем узнать. «И если не выйдет с хранителями...» По пыльной стене расплывалась тень, порожденная сиянием бережного символа, и я рассеянно ввел пальцем ее контуры. «Эрения — мой двуликий мир, изначальный, все остальные — только его повторения, измененные, слабые, но наверняка населенные сущностями. И за его пределами — мириады живых миров, полных наших повторений» и одно из них вполне сойдет за тень. Если хранители откажут, если обрекут на смерть, надо поднять старые заметки. Среди них наверняка есть упоминания о других мирах. Я никогда не вникал в тот бессвязный бред, что записывал от нечего делать. Теперь его время пришло, и мне пора учиться. Мышь длинная и бескляво выругалась. «Не голоси!» — попросил Ровно. Тебе повезло родиться с крыльями, а нам приходится их добывать. И беречь. Не ори, говорю. Я все решил. Что? Переспросил, повернув голову к своей спутнице. Какая паутина? Символ от предсказательницы? Символ настоящего? И скептично улыбнулся. Думаешь, я запутался? В паутине сил и возможностей? Не зная, что выбрать. Напротив. Я знаю. Она тяжко вздохнула и со свистом выдохнула. И вновь попыталась визгливо достучаться до тупоголового меня, объясняя. «Попал в паутину требований общества?» «Да, не без этого». «А без этого в будущем полуденном мире не выжить». «Подменяю важное несущественным?» «Вероятно». «Вероятно, дар важнее, ибо изначальный и врожденный». «И живи я две-три эпохи назад», В те времена, когда пишущим поклонялись, выбрал бы дар без раздумий. Но я живу в суровое время, где нас считают неполноценными и недостойными хорошей работы, а порой и жизни. Хватит, не выдержал. Да, тупоголовый, да, запутался. Согласен, только замолчи и не мешай. Я действую по обстоятельствам, а они красноречивы». Не тебе жить в полуденном мире изгоем. И не тебе. Я посмотрела на хохлившуюся мышь с интересом. А магия-то в тебе останется? Или полдень выжит ее, так же, как и мою? И не будет ни этой сущности, ни ее возможностей? Мышь заткнулась и опустила сиреневые глаза. Я хмыкнул. Ясно. Выжит. И мышка под солнцем полудня станет обычной летучей мышью. Слепой и беспомощный, равна как и я. То есть тень нужна. И сущность, полная сил, станет отличным источником. Моя спутница встрепенулась и разразилась новой песклявой трелью объяснения. Не выжжет, если я буду писать. Если я постоянно буду писать. Сила моей работы — это ее мощь. У меня два потока — сила ночи и пищево. И у нее два. Сейчас. Потом останется только один, если я приму дар. Или ни одного. Все, довольно. Я устало поморщился. От ее вредного писка разболелась голова. Мне пора. А ты? Ты или со мной, или не мешай. Она тонко писнула и просительно сверкнула глазами. Я задумчиво посмотрел на пыльную стену и открыл сумку. Ладно, ищи. Если найдешь что-нибудь приличное. Хорошо, я начну. Много ли надо пишущему для работы? Было бы чем, да на чем. Есть стена с толстым слоем пыли. Есть руки и пальцы. И есть память о маминых сказках. Мы ж права. Пути отхода лучше готовить заранее, особенно если хранители решат, что место рядом со мной давно занято. Прежде я писал на стенах башни, успокаиваясь. выплескивая эмоции после боя, описывая собственное прошлое, чтобы освободиться от лишних мыслей. И меня услышали. И на той стороне работа уже началась. Я чувствовала наблюдение и незримое присутствие. Пора закреплять связь. Я работаю, а ты прикрываешь мне спину, так? И придирчиво изучил стену. Мышь согласно писнула, копошась в сумке и шурша заметками. Вот и еще одна причина отказаться от дара. Я, мужчина, потомственный высший маг, и прячусь под крылом летучей мыши — унизительный бред. Но отход нужен, и ничего не попишешь. Кроме необходимой истории одного из моих повторений. Чтобы позвать. Чтобы услышала. Чтобы откликнулась и открыла дверь. Я улыбнулся, поймав брошенной мышью обрызок записей. И чтобы пошла навстречу. Связь между пишущими всегда двусторонняя. По легенде. Проверим. Я развернул лист и вчитался в косые строчки. Набросок идеи. Ни начала, ни конца. Но это и не важно. Важна личность. Я закрыл глаза, представляя, и быстро проговорил про себя зарисовку. И еще раз. И снова. И снова. Десять, пятнадцать, двадцать раз, да хоть сто. Проговаривать, звать и убеждать. В том, что мне нужна помощь. А она, побери меня полночь, нужна. Жизненно. Мало ли. И мне ответили. Тихий шепот эхом пронесся по узкому коридору, ероша пыль. И в спину уткнулся чужой взгляд. Мышь довольно пискнула. Я обернулся. Кругу обережного света мялась босоногая и простоволосая девица. Встрепанная светлая коса, растерянные голубые глазищи и заплаканное лицо. Точно мое искаженное кривым зеркалом отражение. И внешне похоже. И такая... Другая. Ее коротенькая жизнь чередой ярких картин пронеслась перед моим внутренним взором. Так мало прожить и еще меньше сделать. Слабое повторение. Но сильнее остальных, раз откликнулась. Я разочарованно фыркнул. Мир арене жесток, и мы привыкли ценить каждую прожитую ночь, цепляться за каждое мгновение и двигаться вперед. Постоянно и непрерывно. Даже если путь сокрыт, даже если от усталости подкашиваются ноги. Остановка – всегда падение, а падение – всегда смерть. Я внимательно присмотрелся к своему повторению. Да, столь никчемную жизнь не забрать, не жаль. Сущностью в моем мире она сослужит большую пользу, чем простым смертным в родном. Девица поморгала, невольно коснулась своего символа на щеке и поджала губы. Конечно, ничего не понимает. И не поймет, потому что мы говорим на языках разных миров. Пока. «Твоя жизнь меняется», – произнес я тихо, и девица уставилась на меня, недоуменно моргая. «Отныне твоя жизнь не будет прежней. Работать придется вместе и много. Привыкай». Она нахмурилась и испуганно огляделась. Я вздохнул и повернулся к стене. Ладно. Не понимает на словах, поймет на примерах. Из жизни. И начнем с простейшего. С прошлого. С того мгновения, когда она впервые позвала. Приснилась и обнаружила себя. И показала мне свой мир. И попросила помочь. Начнем с прошлого. Под пристальными взглядами своих попутчиц я повернулся к стене и быстро пошел вдоль нее, на ходу пересказывая самому себе короткую историю чужой жизни, выбирая удачные сцены и оставляя на пыльном камне косые записи. Буквы ложились древней вязью, вспыхивали и слабо мерцали в темноте, а я неторопливо вплетал в строчки истории заклятия. «Да, начнем с простейшего».